секрет двоих. Но «Ну, хватит недомолвок, усмехнулся гость. Я расскажу вам то, что, по-моему, подчёркиваю, по-моему, случилось. Это могло произойти только в одном месте, когда грузовик подъехал к железнодорожной будке номер 184, где спала сторожиха, подъехал и застрял. Где-то недалеко от этой будки, так написал Юровский. Их должна была ждать застава из Ермаковских людей. К тому времени Ермаков должен был спать пьяным сном, развезло его на тряской дороге. Юровский будет его, и они идут разыскивать Ермаковский отряд. В это время шофёр Люханов направляется в будку будить старожиху, просить воду для перегревшегося мотора. Остаётся застрявший грузовик и сопровождающие красноармейцы. Сколько их? Скажем уклончиво, трое или четверо, и полуть мара рассвета. Вы обстановку представляете? Белые город должны взять. С советской власти, казалось, навсегда будет покончено. Офицеры за царскую семью вешать будут. Так что в грузовичке ехать им не просто было. Всё-таки под брезентом убитая царская семья лежит. И вот пока Ермаков спал мертвецкий пьяным сном, они, видимо, и услышали. Эти стоны из-под брезента. Надеюсь, вы знаете, что после расстрела некоторые из Романовых оказались живы, и их пришлось достреливать и докалывать. Но добили тех, кто был в сознании. Легко вообразить, что кто-то, допустим, двое, были только ранены и были без сознания, и сознание вернулось к ним в этом жутком грузовике. Что было дальше? Когда осовевший от пьяного сна Ермаков удалился с Юровским в лес искать своих людей, Алюханов отправился будить Старожиху, вот тогда-то и могло случиться. У оставшихся у грузовика красноармейцев появился шанс. Участие в страшном деле обрекло их на смерть, а тут спасти кого-то из семьи. Сговорились ли они когда-то, не услышали или поняли друг друга без слов? как они стащили двоих недостреленных с грузовика, как отнесли их в лес. Кругом был глухой лес. Видел ли это Люханов из окна будки или не видел, продолжая граниться со сторожихой. Всё это я могу только предполагать, как и дальнейшее. Сбежали сразу эти красноармейцы? Скорее нет, подозрительно было бы. Вероятнее вернулись к грузовику и начали стелить шпалы на болото. А потом явились Ермаков и Юровский. Нашли они ермаковских людей. Что было дальше с красноармейцами? Сумели ли они сбежать по дороге к шахтам и вернуться в лес к спасенным? Умерли ли спасенные сразу там же, в лесу? Или действительно удалось кому-то выжить? И те звезды, которые, очнувшись в телеге, увидела та, которая звала себя Анастасией, были звезды той невозможной ночи? И что сказал Юровский Ермакову, когда, перегружая тела с грузовика на телеге, Он обнаружил, что нету двух мертвецов. И ужас Ермакова, сразу протрезвевшего. Но у них уже не было времени искать исчезнувших двух мертвецов. Белые стояли на пороге. Надо было довершать сделанное, уничтожать оставшиеся трупы. А Люханов? Он в кабине. Он вроде ничего не видел. Он ни при чем. И люди Ермакова, которые были весело пьяны и, конечно, ничего не заметили. Почти всех их сразу отослали, как пишет Юровский. Только самых верных оставили. Такова была общая тайна двух претендентов на честь расстрела. Так вдвоём они укрыли недостачу двух трупов. Только вот фотоаппаратом Юровскому не удалось воспользоваться. Двух трупов не хватало. Он ведь съёмкой наверняка мечтал ликвидацию завершить. Съёмкой? А как же? Он ведь был фотограф. Как он мог не запечатлеть величайший исторический момент? Он ради этого момента, можно сказать, жил, тем более что в комендантской у него лежал конфискованный фотоаппарат, принадлежавший Александре Фёдоровне, царским аппаратам, снять расстрелянную царскую семью. И то, что он фотоаппаратом не воспользовался, ещё одна улика. Но почему вы всё время говорите о двоих? Читайте внимательно опубликованную вами же записку Еровского. Он там пишет: на трёх дочерях были бриллиантовые лифы, а четвёртая что ж, почему на четвёртой не было? Гость засмеялся. Не хватило? Или история с Алексеем? Ведь с двух шагов в него стреляли, а застрелить не могли. Вряд ли так уж разнервничался чекист Никулин, что с двух шагов попасть не мог. Значит, и на Алексее бриллиантовая защита была и спасла его. Он тоже был бронирован. В этом причина странной же участи. Ничего не пишет об этом Юровский. Почему? Потому что Алексея не раздели. Если б его раздели, то наверняка тоже нашли бы ладанку Распутина. Не могла царица сына без ладанки его спасителя оставить. А Юровский пишет только о ладанках на царских дочерях. Значит, точно не раздели. Может, Бога побоялись. Смешно, да? Но тогда почему? А вот вам и ответ. Он в конце записки Юровского. Сжигают только двоих: Алексея и некую особу женского пола. Почему двоих? И почему остальных не сжигают? Или если остальных не сжигают, то почему именно этих двоих сжигают? И почему не сжигают Николая? Ведь это сделать куда важнее. Он снова засмеялся. А всё потому же, двух трупов не хватало: мальчика и девушки, и бриллиантов, которые на них были, тоже не хватало. Вот почему Юровский придумал написать, что двоих сожгли: мальчика и особу женского пола. Итак, кто была эта особа женского пола? Демидова, как пишет Юровский. Но они могли перепутать в безумии той ночи. И может быть, та якобы сожжённая женщина была не Демидова. Во всяком случае, после появления Анастасии в Берлине в Екатеринбурге появляются подозрительные показания друга Ермакова Сухарукова. В этих показаниях он тоже утверждает, что видел, как сожгли два трупа Алексея и Анастасии, уже не Демидовой, как написал Юровский, а Анастасии. Алюханов, конечно, видел, как двоих с грузовика сняли и задержался, переругивался со сторожихой, чтобы их унести успели. У него ведь цинишку младшего Алексеем звали тоже. Сын сказал, что он любил повторять: "Бог всё может". Женя видно потом он всё рассказал. Долго молчал и не выдержал, рассказал. Но сестра коменданта Авдеева не смогла его понять. Она была человек идей, как Юровский, как все они. Максимум, что она смогла не донести на отца четверых своих детей, но жить с ним не могла. Так он потерял Идейную Августу. Но видимо, страдание в смертный час что-то ей приоткрыло, и она его простила. Помолчали. Я сказал: "Но в Белогордейском следствии кто-то рассказывает со слов кого-то из Ермаковских людей, будто видел у шахты троп Алексея. Вот именно. Кто-то рассказывает со слов кого-то. Перед его уходом я показал ему письмо из Челябинска. Я лично знал товарища Ермакова и неоднократно слышал от него, что трупы были сожжены, причём он лично принял участие в этой акции, чтобы они не стали предметом фальшивого поклонения. Возможно, сказал гость. Мысль о двух недостающих трупах в могиле не давала ему покоя. И он распространял слухи, что никакой могилы вообще не существует, что все Романовы сожжены. Хотя, как работник органов, которым всё дозволено, он мог сделать и это: вскрыть могилу и организовать сожжение. Объяснить это было ему легко, чтобы могила Романовых и впоследствии не могла стать местом фальшивого поклонения. И чтобы не осквернять прахом тирана землю революции. Это было тогда принято. Например, труп расстрелянной Каплан сожгли в бочке. Короче, только вскрытие могилы может ответить на все эти вопросы. Кстати, тревожился и Юровский. Видимо, слухи об Анастасии заставили его действовать. Именно в 1920 году, когда появилась в Берлине эта загадочная чудом спасшаяся Он передаёт историку Покровскому свою записку, смысл которой: погибли все. Неужели вы при ваших, видимо, больших возможностях не пытались проверить и вскрыть могилу указанную Еровским и открыть загадку? Ведь вы знали, где она. Он усмехнулся, потом сказал: Пытался я или нет, но это ужасное место, поверьте, и прежде туда должен прийти священник. Как всех тянет эта могила. В 1928 году Маяковский приехал в Свердловск и тотчас захотел увидеть могилу царской семьи. Тогда председателем Уралсовета был некто Парамонов. Его, конечно, потом репрессировали, но редкий случай не расстреляли, и он после реабилитации вернулся живым. Он рассказывал мне, как возил Маяковского. Это был его любимый рассказ. Как он искал на месте сожжения памятные зарубки на берёзе. В тот день, когда он привёз Маяковского, был сильный мороз. Деревья заиндевели, и он долго искал их, но всё же нашёл зарубки. Так что учтите, в 1928 году глава тогдашнего Урала называл могилу местом сожжения трупов. Кстати, насчёт зарубок на берёзах и Парамонова всё подтвердилось потом в полученном мною письме. Из письма литературоведа Шерсток Фрунза. Когда я работал над кандидатской диссертацией о Маяковском, Парамонов рассказал мне, как у него дважды был Маяковский, и как они ездили к месту последнего пристанища последнего русского императора. Парамонов говорил, что в стихотворении Император о царской могиле Маяковский допустил ошибку, утверждая, что император зарыт под кедром. Он зарыт у трёх берёз. Я спросил его, а где это место? Он ответил, что осталось два человека, которые его знают: он, Парамонов, и ещё один человек, которого он не назвал. Запомнилась мне фраза Парамонова: никому это знать не положено, и добавил, чтобы не было шествий к нему. Уже уходя, мой гость сказал: вся наша история, будто полемика с Достоевским, начиная с вопроса о Алёше Карамазове. Если для возведения здания счастливого человечества необходимо замучить всего лишь ребеночка, согласишься ли на слезе его основать это здание? Одному Алёше задали вопрос, и при помощи другого убиенного Алёши ответили. Он помолчал. Но одно всё-таки ясно. Он к нам возвращается. Я переспросил. Я говорю о государе императоре Впрочем, это банальная история. Когда убивали семью, эти глупцы уже предвосхитили его возвращение. «В моем конце — мое начало», — эти слова когда-то вышила его родственница Мария Стюарт. Кстати, после того, как этой родственнице отрубили голову и понесли вон обезглавленное тело, ее широкое платье зашевелилось, и оттуда с лаем выскочила крохотная собачонка. И вот точно такая же собачонка той же самой породы через несколько столетий окажется спрятанной и также во время убийства в рукаве потомки Марии Стюарт, великой книжной. Всё, всё возвращается. В моём конце моё начало. Жертвоприношение. Он это знал, последний царь. Конечно, я попытался проверить рассказ гостя. Удалось отыскать в Перми уже престарелого сына Сергея Люханова, того самого Алексея, тезку-наследника. В тесной убогой комнатушке, где жил и умер шофер страшного грузовика, со слов Алексея была записана биография его отца. Вот она. Мой отец Сергей Иванович Люханов родился в 1875 году в Челябинской области, в крестьянской семье. Образование 4 класса. С 1894 года работал на мельнице братьев Степановых. В 1900 году переехал в Челябинск, где работал до 1916 года в товариществе братья Покровские, заведующим электрической телефонной станцией. Работал он и личным шофёром Покровских и бывал с ними в Петербурге. В 1899 году он женился на августине Дмитриевне Авдеевой. Она была его на 4 года моложе, закончила гимназию и работала учительницей. В 1900 году родился старший сын Валентин, который вместе с отцом служил в охране Ипатьевского дома. Потом Владимир, Алексей в 1910 году и дочь Антонина. В 1907 году отец вступил в партию большевиков. Летом 1916 года он устроился работать на фабрику братьев Злоказовых машинистом. Позже туда из Челябинска приехал брат Августы, Александр Авдеев, будущий комендант Ипатьевского дома. Люханов устроил его на фабрику помощником машиниста, делал за него всю работу, так как сам Авдеев делать ничего не умел. А в Екатеринбургском периоде жизни отец никогда не вспоминал и не рассказывал После сдачи Екатеринбурга в 1918 году Люхановы уехали в город Асса Пермской области, где Сергей Иванович устроился работать на электростанцию. Скорее моя мать с ним из-за чего-то расходится. В 1921 году со всеми детьми она возвращается в Екатеринбург и работает там заведующей детскими домами. 23 марта 1924 года она умирает от тифа. Умирая, она попросила передать Сержу, так она называла отца, что она была не права. Старший сын её просьбу не выполнил. И только незадолго перед смертью Сергей Иванович узнал от меня о последних словах матери, переданные его очень взволновало, и он был очень расстроен, что узнал об этом только в конце жизни. Августа Дмитриевна похоронена в Свердловске на Михайловском кладбище. После смерти матери я был отдан в детский дом. А сестру Антонину забрал в Москву дядя Авдеев. С 1918 по 1926 год отец работает в городе Асса. Был заведующим электростанцией. В 1923 году он женился во второй раз на немке, учительнице немецкого языка Галине Карловне. Умерла в 1928 году. С 1926 по 1939 год отец много раз переезжал, работал по разным городам Урала, но всюду работал механиком. Наконец, в 1939 году перебрался в город Молотов. Во время войны работал там на заводе имени Сталина, сейчас завод имени Свердлова. После войны и до 1952 года работал слесарем в инфекционной больнице города Перми. работал много и безотказно, постоянно чинил всякую домашнюю утварь работникам больницы. Больше рубля за работу никогда не брал. Работал до 80 лет и не подозревал, что ему полагается пенсия. Был очень молчалив, говорил редко. С 1944 года жил вместе со мной и моей второй женой в комнате на улице имени 25 октября, дом 30. умер в 1954 году и похоронен на старом кладбище в городе Перми. Всё это было почти дословным повторением того, что уже рассказывал мой гость. На вопросы о госте Алексей отвечал смутно. Вроде кто-то приезжал. Точно не помню. Вот всё, что смог рассказать восьмидесятилетний Алексей Люханов. На прощании отдал все оставшиеся у него документы отца. Среди них Удостоверение, выданное Сергею Люханову товариществом братьев Покровских в 1899 году, украшенное царской медалью с профилем того, чей труп вёз он на своём грузовике, и фотокарточки отца. Одна из них последняя, где бывший шофёр грузовика, маленький жалкий старичок. Больше мы его гости никогда не видел, но часто думаю о нём и о том, что он мне рассказал. Слишком увлекательно всё это. Как правило, правда так скучна. Хотя иногда мне кажется, что гость знал много больше, чем мне рассказывал. И тогда я вспоминаю Шекспировское: "Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам". Во всяком случае, я вспомнил своего странного гостя, когда получил одно письмо. Писала врач-психиатр Кауфман, Петрозаводск. Речь пойдёт о человеке, который некоторое время находился на лечении в психиатрической больнице города Петрозаводска, где я работал ординатором с сентября 1946 года по октябрь 1949 года после окончания Второго Ленинградского медиинститута, ныне Санитарно-гигиенический институт. Контингент наших больниц состоял как из гражданских лиц так и из заключенных, которых нам присылали в эти годы для лечения или для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. В 1947 или 1948 году в зимнее время к нам поступил очередной больной из заключенных. У него было состояние острого психоза по типу истерической психогенной реакции. Сознание его было неясным, он не ориентировался в обстановке и не понимал, где находится боль. размахивал руками, порывался бежать. В бессвязных высказываниях, наряду с массой других выразительных восклицаний, два или три раза промелькнула фамилия Белобородова, на которую мы вначале не обратили внимания, так как она нам ни о чем не говорила. Из сопроводительных документов стало известно, что в лагере он находится уже давно, и он не был виноват. Что состояние психоза у него развилось внезапно, когда он пытался защитить женщину, заключённую от побоев охранника. Его связали и, естественно, обработали. Хотя видимых телесных повреждений при поступлении в больницу, насколько помню, у него не было отмечено. В документах его был указан год рождения 1904. Что же касается его имени и фамилии, я их не могу вспомнить точно. Варианты, которые я припоминаю, следующие – Филиппов Семен Григорьевич или Семенов Филипп Григорьевич. Через один-три дня, как это обычно бывает в таких случаях, проявление острого психоза полностью исчезло. Больной стал спокоен, вполне контактен. Ясное сознание и правильное поведение сохранялось в последствии в течение всего срока его пребывания в психбольнице. Внешность, насколько сумею передать, у него была такая – Человек довольно высокого роста, полноватый, плечи покатые, сутуловат. Лицо удлинённое, бледное, глаза голубые или серые, слегка выпуклые. Лоб высокий, переходящий в лысину. Остатки волос каштановые с проседью. Далее она рассказывает, как больной стал от кровинин с нею. Итак, нам стало известно, что он был наследником короны, что во время поспешного расстрела в Екатеринбурге Отец его обнял и прижал лицом к себе, чтобы он не видел наведённых на него стволов. По-моему, он даже не успел осознать, что происходит нечто страшное, поскольку команды о расстреле прозвучали неожиданно, а чтение приговора он не слышал. Он запомнил только фамилию Белобородова. Прозвучали выстрелы, он был ранен в ягодицу, потерял сознание и свалился в общую кучу тел. Когда он очнулся, Оказалось, что его спас, вытащил из подвала, вынес на себе и долго лечил какой-то человек. Далее шла история его дальнейшей жизни, нелепости, приверши его в лагерь. Но самое интересное в конце её длинного письма. Постепенно мы стали смотреть на него другими глазами. Стойкая гематурия, которой он страдал, находила себе объяснение. У наследника была гемофилия. На ягодице у больного был старый крестообразный рубец. Наконец мы поняли, кого нам напоминала внешность больного. Известные портреты Николая, только не второго, а первого, и не в гусарском мундире, а в ватнике и полосатых пижамных штанах поверх валянок. В то время к нам раз в полтора-2 месяца приезжал консультант из Ленинграда. Тогда нас консультировал Самуил Ильич Гинделевич. лучший психиатр-практик, которого я встречала на своём веку. Естественно, мы представили ему нашего больного. В течение 2-3 часов он гонял его по вопросам, которые мы не могли задать, так как были несведущие, и в которых он оказался компетентным. Так, например, консультант знал расположение и назначение всех покоев Зимнего дворца и загородных резиденций в начале века. Знал имена и титулы всех членов царской семьи и разветвлённой сети династии, все придворные должности и так далее. Консультант знал также протокол всех церемоний и ритуалов, принятых при дворце, даты разных тезаименинств и других торжеств, отмечаемых в семейном кругу Романовых. На все эти вопросы больно отвечал совершенно точно и без малейших раздомий. Для него это было элементарное азбукой. Из некоторых ответов было видно, что он обладает более широкими познаниями в этой сфере. Держался он, как всегда, спокойно и достойно. Затем консультант попросил женщин выйти и осмотрел больного ниже пояса, спереди и сзади. Когда мы вошли, больного отпустили. Консультант был явно обескуражен. Оказалось, что у больного был крипторхизм. не опущение одного яичка, который, как было известно консультанту, отмечался у погибшего наследника Алексея. Мы этого не знали. Консультант разъяснил нам ситуацию. Существует дилемма, и нужно принять общее решение: либо поставить диагноз паранойя в стадии хорошей ремиссии с возможностью использовать больного на прежних работах по месту заключения, либо признать случай неясным. требующим дополнительного обследования в больнице. Но в этом случае мы обязаны тщательно мотивировать своё решение в органах прокурорского надзора, который непременно пришлёт следователя по особо важным делам из Москвы. Взвесив эти возможности, мы сочли за благо для больного выставить ему окончательный диагноз паранойя, в котором совсем не были уверены, и вернуть его в лагерь. Больной был согласен с нашим решением о возвращении в лагерь. Разумеется, диагноз ему не сообщили, и мы расстались с друзьями. Письмо врача Кауфман было столь красочно, что я подумал, не стал ли я жертвой мистификации. И я проверил. Опубликовал письмо в огоньке. Вскоре пришел отклик из той больницы. Писал заместитель главного врача В. Э. Кивиниеми, который отыскал историю болезни этого пациента, находившуюся в архиве больницы. Вот что он пишет. Итак, у меня в руках история болезни номер 64 на Семёнова ФГ, 1904 года рождения, поступившего в психиатрическую больницу 14 января 49 года. Красным карандашом помечен заключённый. Выбыл из больницы 22 апреля 49 года в ИТК номер 1. Имеется расписка начальника конвоя Михеева В больницу Семёнов поступил из лазарета ИТК исправительно-трудовой колонии. В направлении врача описывается острое психическое состояние больного и указано, что Семёнов всё время ругал какого-то белобородого. В психиатрическую больницу поступил в ослабленном физическом состоянии, но без острых признаков психоза. С момента поступления был вежлив, общителен, держался с достоинством и скромно, аккуратен. Врачом в истории болезни отмечено, что он в беседе не скрывал своего происхождения. Манеры, тон, убеждения говорят за то, что ему знакома была жизнь высшего света до 1917 года. Семёнов ФГ рассказывал, что он получил домашнее воспитание, что он сын бывшего царя, был спасён в период гибели семьи, доставлен в Ленинград, где жил какой-то период времени, служил в Красной армии кавалеристом, учился в экономическом институте. по-видимому, в городе Баку. После окончания работал экономистом в Средней Азии. Был женат, имя жены Ася. Затем говорил, что Белобородов знал его тайну, занимался вымогательством. В феврале 1949 года был осмотрен врачом-психиатром из Ленинграда Гинделевичем, которому Семёнов заявил, что у него нет никакой корысти присваивать чужое имя. что он не ждёт никаких привилегий, так как понимает, что вокруг его имени могут собраться различные антисоветские элементы, и чтобы не принести зла, он всегда готов уйти из жизни. В апреле 1949 года Семёнову была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Он был признан душевнобольным, подлежащим помещению в психиатрическую больницу МВД. Последнее следует рассматривать как гуманный акт по отношению к Семёнову для того времени, так как есть разница между лагерем и больницей. Семёнов положительно относится к этому. К этому посланию было приложено письмо странного пациента жене Асе. Через некоторое время мне позвонил старик, бывший заключённый. Оказывается, в его лагере сидел загадочный Семёнов, и все звали его сын царя. и все в это совершенно верили. По моей просьбе в ЦГАОР сделали ксерокс нескольких страниц сохранившегося там дневника Алексея 1916 года вместе с письмом, которое в 1949 году из больницы отправил странный пациент Женя Асе. Я пришёл в институт криминалистики. Они старались помочь, но но документы оказались несопоставимы. Письмо Асе написанное изысканным и зашёрённым почерком и дневник тринадцатилетнего Алексея с его неровными каракулями так что не смогли сказать ни да ни нет